«Старая площадь, ЦК КПСС». Шипилов говорил членам президиума ЦК. «Военная агрессия Англии и Франции на Ближнем Востоке коренным образом изменила ситуацию. Главная задача — остановить империалистов. Мы подготовили проект заявления советского правительства». Текст положили на стол перед Хрущевым. «Но Никита Сергеевич попросил. Прочитайте. Хочу послушать, как это звучит». Шипилов, нацепив очки, прочитал своим поставленным голосом. «Мы полны решимости сокрушить агрессоров силой и восстановить мир на Ближнем Востоке. Если эта война не будет пресечена, то она может принести с собой опасность перерастания в Третью мировую войну», — Шипилов добавил. «А вот что мы намерены отправить британскому премьер-министру. В каком положении оказалась бы Великобритания...» если бы она была атакована более сильными государствами. А ведь эти страны могут воспользоваться, например, ракетным оружием. «Звучит, как прямая угроза», — заметил один из членов Президиума. Хрущев одобрительно кивнул. «Что ж, мне нравится. Отправляйте в Лондон и Париж». «Все встали?» — Никита Сергеевич остановил Андрея Андреевича. «Товарищ Громыко, вы мне нужны». Когда они остались вдвоем... Хрущев спросил, «Что-то мне показалось, вы не очень одобряете документы, которые принесли. Не ладите с министром? Не сработались? Это плохо, когда с товарищами в контрах много не наработаешь». Громыко заметил, «Пугающие формулы, Никита Сергеевич, хороши для пропаганды. Все это надо сказать публично и, может быть, еще сильнее и жестче. Но нельзя этим удовлетворяться». Тем более, что слова американцев и англичан не остановят. А что остановит? Войска же отправить не можем. Сильная и неожиданная контригра. Помимо заявлений, нужна продуманная программа действий. Хрущев посмотрел на часы. У меня сейчас делегация шахтеров из Донбасса. Как только освобожусь, вызову. Готовьте ваши соображения».